Ноябрь. 1 ноября 1918 года. Утро. Месяц моей смерти. Быть лишенным надежды. Это страшнее мук жажды. И, вопреки всему, во мне еще бьется жизнь. Неодолимо. Бывают минут, когда я забываю. На мгновение я становлюсь прежним, таким, как другие, даже строю какие-то планы. И вдруг леденящее дыхание. Я снова знаю. Плохой признак. Мазе стал заходить реже. А когда приходит, говорит обо всем, только не обо мне. Будет ли мне жалко расставаться с Мазе, не видеть его большой квадратной головы и его физиономии тюремного надзирателя? Вечер. И подумать только, что за порогом этой комнаты продолжается жизнь. В какую бездну одиночества я уже погружен? Живые не могут понять этого. 2 ноября. Уже не поднимаюсь с постели три дня. Не могу пройти те 2 метра пятьдесят сантиметров, которые отделяют мою постель от кресла. Никогда. Никогда больше я не буду сидеть у окна. Ни у какого окна. Грустные кипарисы на фоне вечернего неба. «Никогда не увижу сада, никакого сада», написал «никогда больше». Но только короткими вспышками сознания познаю весь смысл этих слов, страшных, как преисподняя. Ночь. Как подкрадется смерть? Этот вопрос я задаю себе десятки раз в ночь, десятки ночей подряд». Так по-разному она приходит. Резкий спазм гортани, как у Нейдара, или постепенно развивающийся спазм, как у Зельбера, или, быть может, сердечная слабость и шок, как у Монвьеля, как у Пуаре. Третье утро. Так как же? Какая смерть? Хуже всего от асфиксии как у несчастного Труа. Этой, боюсь, эту ждать не стану. Вечер. Так худо сегодня вечером, что два раза вызывал Бордо. Придет еще раз около двенадцати. Оставил у меня на столе свой ящик для трахеотомии. Говорят, обычно, смерть не страшна, страшны мучения. А почему же я, хоть и могу избавиться от них, продолжаю страдать? Ждать. И жду. 4 ноября. Италия подписала перемирие с Австрией и Венгрией. Священник хотел было снова прийти. Отказал ему, сославшись на усталость. Это предостережение. Близок день, когда мне надо будет решиться. Пятое. «Все, во что мы верим, все, чего мы желаем, все, что нам не удалось сделать, ты должен воплотить в жизнь, мой мальчик». 6 ноября. Заходил Гуаран. Ждут перемирия. На всех фронтах идут бои. К чему? Полная афония. Не могу вымолвить ни слова. 7. Горло уже почти совсем не расширяется. Что это? Паралич задних крика аретиноидных нервов? Бордо непроницаем. Морфий. 8 ноября 1918 года. Немецкие уполномоченные перешли наши линии. Это конец. Все-таки удалось дожить. 9 ноября. Ухудшение. Снова страшно скачет температура 37,2-39,9. Снова отечное полнокровие. Никаких новых симптомов, но обострение во всем. Попросил, к чему, чтобы сделали просвечивание. Можно будет проверить, нет ли нового очага. Боюсь нового абсцесса. колебания температуры определенно указывает на глубокое нагноение. Десятое. Правое и легкое делается все более болезненным. Весь день принимаю внутрь морфий. Новый абсцесс. Бордо не верит. Никаких симптомов. Мокрота, пожалуй, менее обильная. Революция в Берлине. Кайзер бежал. Повсюду в окопах надежды, ликования. А я... В ночь на 10 ноября 1918 года Вильгельм второй бежал в Голландию. Примечание — редакции 11 ноября. Страшный день. Непереносимое жжение. Все в том же месте, с правой стороны. Почему я не решился раньше, когда энергия не была еще сломлена? Чего я еще жду? Каждый раз, когда я говорю себе «час пришел», я... Нет, я еще ни разу не говорил «час пришел» а говорю час близок и жду. Двенадцатое. Бордо замечает при дыхании очаг суп субкрепитирующих и локализованных хрипов. Полдень. Просвечивание. Полоса затемнения в верхушке правого легкого без резких границ. Диафрагма неподвижная, Общее уменьшение прозрачности, но без явных уплотнений. Будь у меня другой абсцесс, было бы полное затемнение подозрительного места с ясными границами. Что же тогда? Указания пока слишком еще не ясны, чтобы решиться на пункцию. Раз не абсцесс, тогда что же? Что же? Тринадцатое. Очень ограниченные Флюктуирующие очаги, локализованные все в тех же точках. Инфекция определенно стала всеобщей. Зловонный, страшно обильный пот. Вечер. Значит, все кончено. Множественные мелкие абсцессы. бордо конечно, тоже близок к этой мысли. Значит, все кончено. Множественные абсцессы, В паренхимии легких никакое вмешательство невозможно. Неминуемая асфиксия. 14. Жжение с обеих сторон. Левое легкое тоже отекло. Абсцессы, очевидно, рассеяны в обоих легких. Последний шанс вызвать наружный абсцесс. Вечер. Бесконечная апатия, равнодушие. В столике письмо от Женни, другое от Жиз. Только что опять от Женни. Даже не распечатывал. Оставьте меня одного. Ничего больше не могу никому дать. «Де профундис кламови». Сегодня всю ночь твердил эти слова, смысл которых понял только впервые. Пятнадцатое. Быть может, я зря так боялся. Быть может, это не так страшно, как я думал. Быть может, худшее уже позади. Так часто я воображал себе конец, не могу больше. Но все готово, все здесь под рукой. 16 Наружный абсцесс, безрезультатно. Да и пробовали ли они? Или просто притворились? Два дня ничего не писал в черную тетрадку. Так мучился. Надо кончать. Нелегко сказать себе «завтра», сказать сегодня вечером. Семнадцатое, морфий, одиночество, тишина. С каждым часом все больше и больше отдаляюсь от всех, уединяюсь. Я еще слышу их, но я их не слушаю. Выделение мокроты стало почти невозможным. Как подкрадется смерть? Так хотелось бы сохранить ясность сознания, писать вплоть до самого укола. Приятие? Нет, безразличие. Бессилие убивает всякий протест. Примирение с неизбежным. Власть физического страдания. Мир. Кончить. 18 Отек ног. Пора, то уже не смогу. «Все здесь» стоит только протянуть руку решиться боролся всю ночь пора понедельник 18 ноября 1918 тридцать37 лет четыре месяца 9 дней гораздо проще чем думают жан поль Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Март 1976 года. Редактор Ирина Морозова читал Евгений Терновский.